Алексей Понограф. Жёлтая майка и жёлтый дом. На Ялтинскую многодневную велогонку Андрей поехал вместе с сыном. Слишком много решалось на ней, слишком высока была ставка, и Андрей, ни на секунду не колеблясь, выдернул себя на июньскую неделю из-за водоворота привычных дел в самый разгар нового строительного сезона. Его небольшая, но успешная фирма уже восемь лет строила коттеджи и загородные дома. Шестнадцатилетний сын Петр Андреевич Восьмой год занимался велоспортом, шоссейными гонками. Андрей первый раз назвал сына по имени отчеству, когда Лиза бросила их и укотилась со следом Юханом в страну суровых бледналицах блондинов. Пете тогда едва 3,5 исполнилось. Не волнуйся, Петр Андреевич, мы с тобой справимся, ничего, скоро мама вернётся. Мама не вернулась. Спустя полгода после побега ее пьяный викинг не справился с управлением, сам отделался царапинами, пьяному море по колено, а Лиза, вмятая сильным боковым ударом с пассажирской стороны, не дожила до приезда скорой. А потом, подчеркивая для себя всю значимость сына, Андрей продолжал звать его по имени-отчеству. «Ну, Петр Андреевич, ты молодца, опять порадовал отца». «Все дороги открыты тебе, Петр Андреевич, но шоссе, по которому ты несешься на велосипеде, приведет тебя и к желтой майке, и к брызгам шампанского», программировал скорее себя на успехи сына и связанные с ним главные жизненные надежды Андрей. Он в детстве сам упорно занимался велоспортом, грезил от Тур-де-Франс и Жиро-де-Италия. но так и не заработал, крутя педали ни одной медали, даже на соревнованиях местного уровня. С не меньшим упорством любил свою жену Лизу, вкалывая сверхурочно бригадиром на стройке, чтобы порадовать ее еще одним платьем или колечком. Но Лиза никогда не любила Андрея. Позволяла любить себя, выйдя замуж по непросчитанному залету. Сын тоже не был ей нужен. И при первой подвернувшейся возможности она сбежала из возводимого усердным Андреем замка Ив. Трёхлетнему Пете Андрей рассказывал по вечерам истории о том, как их бесстрашная мама забирается на очередную вершину где-то далеко в горах и заглядывает в жерло вулкана. Почему Андрей выдумал для сына, что его мать вулканолог? Он и сам не ответил бы на этот вопрос. Но именно эта ложь натолкнула Петю на мысль, когда в 18 лет ему захотелось самому больше узнать про мать, распутать клубок и узнать правду. Почему мама похоронена в Швеции, в стране, где нет ни одного вулкана? Андреич, Ты сегодня супер прошёл. Участок у моря тебя особенно удался. Ты там весь пеletonу делал. Если бы на подъёмчике немного слабинку не дал, то точняк сегодня бы в тройке был. Согласен? Ну да, пап. Далена ноги худощавый, профессионально по велосипедному сутулу Петя сидел в кресле в гостиничном номере отца и рефлекторно поигрывал хорошо прокачанными рельефными икрами. так тихо лившеся из радиоприёмника песни Челентана. Андрей, коренастый, среднего роста, с гладко выбритой, рано начесылой седой головой, расхаживал будто дожи походкой по комнате. Но нормально, молочик, что за группу догоняющих соцепился. В итоге 12-й и общее пятое сохранил. Завтра, всё завтра решится. Смотри, первым, конечно, тебе не быть. Промонов не отдаст жёлтую. А от Стёпы и Жданько отставание минимальное. Если поднажмёшь, сделаешь их. В завтрашней трассе три основных участка. Сначала после поля небольшой подъём. Там лидеры затягиваются в первый отрыв, человек 30. На спуске отвалится человек 5. Потом затяжной начнётся. Вот здесь всё решаться и будет. Стёпа горячий, попробует в отрыв уйти. А ты за него зубами зацепись и держись. Держись на морально-волевых. За вами еще человек пять увяжется. И Парамонов, конечно, отставать не будет. А уж Данько затяжное и слабое место. Он не горняк. Помнишь, как в Красноярске на затяжном в прошлом году спекся? Так что там, на подъеме, твой шанс. Зацепиться, продержаться, на спуске отдохнуть, силы сохранить. Ну, а потом на спурте за Парамоновым. И все. Ты точно в тройке. Петя в полуху слушает отца. Был бы сейчас на BMX, нафиг там морально-волевые. Ловкость ног и никакого мошенничества. Риски, конечно, нехилые и дух захватывает, когда с трамплина летишь. Две минуты, в которые надо сконцентрироваться и выложить все по полной. А потом сидеть и смотреть на остальных. И еще так здорово, когда Вика смотрит. Тогда страх проходит. Ну, отец считает это баловством. Ладно, поднажму завтра. Съезжу со сборной и завезу с шоссейкой не моё это. Ладно, по. Я на базу, пора уже. Сейчас горец будет обход делать. Горец тренер Петен. Игорь Иванович на самом деле. Но из Игорь и Горец получилось в итоге Горец. Когда-то катался с Андреем, но только гораздо успешней. Ну давай. Горец тебе тоже, что и я скажут, у тебя хорошие шансы. Вот это было лишнее. Петя, стоявший уже у двери, развернулся и поднял глаза на отца, даже спину сутуло расправил. "Заря он это, и хрена, Горец не считает мои шансы в шоссе перспективными. Это же неправда". Ну, "Как неправда? Да что там, если у Горца Стёпа любимчик, Так ты ему завтра и покажешь, что он не на того ставит. Я не люблю шоссе, понимаешь? Не хочу я в сборную. Мне флэр крутить на горке нравится. И флип прыгать. И в Москву я переезжать не хочу. Ты что? Что ты мелешь, Петр Андреевич? Ты думаешь, что говоришь? В Москву не хочет переезжать он. Да, не хочу. У меня здесь дома, то есть там дома и вообще... «Что там? Что у тебя там? Вика, да в мас...» Андрей чуть запоздал и осознал, что сорвалось с языка лишнее. Нельзя эту тему в таком разговоре трогать. У Петьки полгода как началось. Влюбился в одноклассницу. Доверял отцу. Делился с ним своими чувствами. А там не все так гладко было. Но Андрей успокаивал и поддерживал советом. Потому Петька и делился с ним. Всем всем. как у него складывалось с Викой. Далеко не каждый подросток таким с отцом делится. Сам Андрей тщательно оберегал в юности эту сферу жизни от родителей. А сейчас, в запале, считая, что никакая Вика не может быть важнее победы, взял и своей рукой порвал эту тонкую нить доверия. Да к чёрту эту шоссейку, пыхтеть по 3 часа надоело, ненавижу эти гонки многодневные. «Подъемы эти достали! Из последних сил! А в чем радость?» «Сын, ну как?» Но Петя резко вышел из номера, сильно хлопнув дверью. Андрей несколько секунд ошарашенно продолжал стоять на месте. Потом подскочил к двери, распахнул ее. Петя как раз завернул за угол, и его шаги быстро и четко застучали по лестнице. «Да ты!» – заорал в ней себя Андрей – «Ты потом всю жизнь жалеть будешь, что шанс свой упустил ты!» Андрей осёкся, потому что из номера напротив вышла женщина и, выразительно глянув на него, пошла к лестнице. Андрей вернулся в номер, в ярости хлопнув злосчастной дверью ещё сильнее. Опустошив все запасы мини-бара, Андрей почувствовал желание добавить. Вышел из номера, чтобы спуститься в бар. «Бар!» и тут же столкнулся с той самой соседкой в обтягивающих спортивных штанах и футболке с надписью «Разве я не прелесть?». Это все, на чем он успел сфокусироваться, до того, как уткнулся глазами в ее бездонный, завораживающий, как полет на дельтаплане, взгляд. «Вы не посмотрите, у меня что-то брани включается. Наверное, я просто блондинка», услышал Андрей голос фигуристой шатенки. Утром, тяжело пробудившись, Андрей увидел солнце, пробивающееся из-за окна. Потом стал искать на тумбочке часы, но не нашёл, и телефона что-то нигде нет поблизости. Потом понял, что часы на руке, долго всматривался, не понимая, которая из стрелок минутная. Когда понял, резко сел. Он всё проспал. Старт уже был дан час назад. Он же собирался приехать до начала этапа Подбодрить еще раз сына, ведь всегда так делал. Голова гудела. В номере шатенки тоже опустошили вчера весь мини-бар. Заставил себя встать и плестись в ванную. Душ, холодный душ, теперь горячий, снова холодный. Андрей вызвал такси, но оно почему-то все не приходило. «Зачем я вчера так? Почему не сдержался?» Что меня понесло, идиот, какой я идиот, у него же решающий день. Главное, чтобы не переживал, не тратил силы на ненужные эмоции перед стартом. А вдруг теперь он не сможет, не сможет из-за этого проехать и победить, не сможет войти в тройку, какого я вчера хрена. Господи, если ты меня слышишь, сделай так, чтобы Петька не принял это близко к сердцу. Если бы я еще до старта приехал, я бы подбодрил, сказал бы, что был неправ. Что-нибудь хорошее бы сказал про его Вику. Чёрт. Ну а он, как же мог такое говорить? Не хочу. Ну нельзя такое себе перед стартом говорить. Я только хотел, чтобы Понт так не думал, хотя бы сегодня так не думал. Только и испортил всё. О, нет. Господи, ради всех святых, не наказывай ни меня, ни Петьку сегодня. Завтра, завтра я всё искуплю. Только не сейчас, не сегодня. Ветер стоит на старте в первом ряду гонщиков. Левая нога на педали, правая опирается на асфальт. Сейчас начнётся. Последний раз оглядел окружающую гонщиков толпу. Отца нет. Неужели так рассердился, что даже не пришёл на гонку? Дан старт. Мысли, все мысли моментально выдуло из головы встречным потоком, оставляя там за чертой только вперёд, следить за лидерами, за тем, кто справа и слева. Сейчас в начале нужна концентрация. Надо уйти, уйти, чтобы не зажимали другие со всех сторон. Вроде нормально. Начали выстраиваться. Третьим стал после Жданькою и Стёпы. Парамонов пока сзади. Оглядываться нельзя. Да и зачем? Жданькою и Стёпа вот цель. Пока просто держаться за ними. Андрей, уже сидя в такси, собрав в кучку похмельный мозг, судорожно соображал: "Так, по расчётам, они должны уже к подъёму подъезжать. Там же площадка есть. Надо успеть туда. Можно побыстрее, я опаздываю". "Как тут побыстрее? Это ж горы". "Ну, немного-то прибавить можно?" "Эх, а ты прибавить можешь?" Там в площадке есть подъезд не с трассы, а по короткой горной дорожке. Если я там его встречу, крикну ему: "Давай, давай, Пётр Андреевич, я с тобой". Он привык, и, кажется, ему даже нравится, когда я его так называю. Только бы успеть. Петя накручивает километры трассы на колёса велосипеда. 2/3 дистанции позади, спуск. Можно дать отдых ногам. На спуске работают руки, плечи, сжаться, превратиться в каплю. Капли пота ползут по лицу. Крутой поворот. Жданько чуть вынесло. Протиснулся вперед перед ним по кратчайшему. Его еще разнесло. А я норм. Парамонов сзади на колесе и Степа чуть впереди. Если в конце спуска добавлю ногами, то могу обойти его. Там уже и сопротивления ветра такого не будет. Все, сделал. Выкат и подъем. Эй, давай вон сюда съезжай направо, видишь дорогу? Командует Андрей таксисту. Какой это дорога? Сворачивай, говорю, дальше все равно не проедешь, впереди гонка. Давай, давай, там всего ничего проехать. Там яма на яму, как проехать? Я тебе сказал, сотню добавлю, а не поедешь, ни хрена не получишь. Вон уже эта площадка перед подъемом. Там тренеры. Горец там тоже должен быть. Ага, вон его тренерский Л-200 с запасными велами в кузове. Ну что, успел? Черт, вон там первый катет. Петька? Нет? Да, кажется он. Перед подъемом площадка, где уже собрались тренеры. Протягивают пластиковые стаканчики с водой. Нет, не буду пить. Лучше ещё чуть-чуть в отрыв уйду. Горит что-то кричит. Сначала двадцать пятую, потом, блин, не расслышал. А может, это он в стёпе что-то правую ногу тянет. Такси подъезжает к Эль-200. Игорь, Игорец. А, Андрон, что-то я тебя на старте не видел. Как мой Хорош. На подъём первым ушёл. Правда? Ну, Стёпа на колесе был, и Промонов тоже ещё добавит. Ты сейчас поедешь? Да, вон эта группа пройдёт, и поеду. Меня возьми, Игорев. Если обещаешь, что орать из окна не будешь сыну ничего, садись. «Ладно, папа, сделаю. Сделаю я эту гонку. Увидишь, что я могу. Только уж потом дай мне самому решать, что делать. Поверь ты в меня, наконец». «Игорец, хотя мне до него дела нет, а ты-то, папа, пойми меня, как понимал и поддерживал. Сейчас, сейчас я поднажму на этом подъеме. Добавлю еще сейчас. Сделаю я эту гонку, для тебя сделаю. Только поверь в меня». Чёрт, что-то правое как не родное. Опа. Да я уже метров 50 по ромону везу. Надо дотерпеть. Там уже финиш рядом. Игорь, а какой отрыв у лидеров от основной? Метров 300 было. А сколько в отрыве? Да сейчас сам увидишь. Вон там они растянулись. Ага. Вон Жданько, этих двух не знаю, что за ним держится. И ещё двое это краснодарцы, да? Да, пара грамотно идут друг друга сменяя. Всё, а вон и тройка. Ну ты смотри, что твой творит. Поромонов со Стёпой почти рядом. А твой на полтинник вперёд ушёл. Молодец. Не ожидал от него. Если так, то он сборный. Что с ногой? С правой? До конца подъема? А... Ё... Что это с Петькой? Игорь? Он же... Ах, ёжт! Что же он на ровном месте? Упал? Руль не удержал? Не понимаю. Сейчас... Петь, Петя, Петя, слышишь, вставай, Петя. Ну, ты цел? Не ударился? Ответь. М-м-м, па-а-а-а. Enfin... Что с ним, Горец? А? Как же так? ?Età? Не знаю. Вызываю по рации медицинскую. Оставайся, жди медичку с ним, а я дальше на финиш. Уже основная подбирается». Андрей робко и неуверенно открывает дверь в больничную палату. Сестричка с поста подбодривает его. Да-да, все правильно, ваш сын там, в седьмой. Четыре койки, одна пустая, Петя справа у окна. В палате два стула, но на одном лежит чей-то свитер, на втором книга. Ее можно переложить на тумбочку, но Андрей сначала протягивает руку, а потом не решается это сделать. Топчется у койки сына. садится на край шик в ногах, не знает, что сказать. Он же всегда знал и знал наверняка, что надо делать, что надо делать Петьке. Он не сомневался никогда. А теперь все его мечты, надежды, планы поломаны, поломаны безвозвратно. Нет выхода. Что я ему могу говорить? Тупик, обрыв, конец дороги. И к этому обрыву я, а не кто другой, привёл и себя, и Петьку. Андрей заглядывает сыну в глаза, уставленные в потолок. Он ищет понимания, прощения, надежду, веру, любовь. Ну хоть что-нибудь. Сын, подскажи, есть ли выход, что мне делать? Стоит в его молчаливом взгляде вопрос. Петя встречается взглядом с отцом. Нет, разве это мой папа, который всегда знает правильное решение, у которого можно найти защиту? Я верил ему и считал, что он всегда поможет мне. Даже когда был не согласен с ним, все равно искал ошибку в себе, а не у него. Если бы не послушал его тогда с этим затяжным. Петя отворачивается к стене. Прямо у его головы трещинки на покрашенной стене. Он давно изучает их и видит, как трещинки складываются в разные картинки. Сейчас они сложились в лицо безобразного старика с огромным клювом и маленьким пустым глазом, от которого идёт неровная дорожка. По щеке Андрея ползёт слеза, оставляя мокрую неровную дорожку. У вашего сына Порвались все связки нижней части голени, их как ножом перерезали. И ещё была в этот момент напряжена икроножная мышца, на ней тоже повреждение. Мы всё, что было можно, сшили, затянули. Сейчас ноге нужен покой. Вставать не раньше, чем через 2 месяца. Ходить будет ещё молодой, но с палочкой. После Ялты Андрей не смог вернуться к работе. Сезон оказался потерянным, фирма влезла в долги. Однообразные мысли, вертевшиеся в голове по замкнутому кругу, все время возвращали его к тому вечеру в номере гостиницы и не давали сосредоточиться ни на чем другом. «Если бы!» – так начиналось каждое его утро. «Под если бы я не…» – он забывался тяжелым недолгим сном каждый вечер. Петя в общей сложности с реабилитацией в санаториях провёл на больничных койках 9 месяцев. После выписки он не поехал домой к отцу, и вообще уехал в другой город. Свидетельство об окончании 9 классов есть, паспорт есть. До совершеннолетия осталось меньше года. Андрей не искал сына, замкнувшись в белечем колыбее мыслей о том, что могло бы быть, если бы Остаща просто перестало для него существовать. Вы знаете, а мой сын чемпион. Нет, вы знаете, как он выиграл тур де Франс? Он на последнем этапе вышел уже в жёлтой майке. Его пытался на затяжном подъёме обойти итальянец, и он пропустил итальянца, но тот только силы растратил и упал на подъёме, а сын пришёл первым. Это я ему такую тактику посоветовал: поберечь силы на этом затяжном, чтобы потом финишным спуртом обойти всех, кто на подъёме отдал все силы. Горис не посоветовал такого. Это я. Я ему помог тогда взять гонку. А потом у него слава, деньги, успех. Он женился на топ-модели. У них двое чудных детей: мальчик и девочка. Они часто приезжают ко мне в загородный дом, и мы вспоминаем с ним времена, когда он гонялся и выигрывал. В стариках с клокоченными волосами и большим орлиным клювом на месте носа. с маленькими, но пустыми глазами сидя на больничной койке в тысячный раз повторяет одно и то же мужчина лет 30 прихрамывая идёт рядом с молодой красивой женщиной по аллее сада они подходят к зданию жёлтого цвета К вам, сын. Что? Где он? Он приехал. Андрея везут на каталке в холл. Он видит на диване пару. Его взгляд фиксируется на красивой молодой женщине. Сын тем временем встаёт и прихрамывая идёт к отцу. А где мой сын? В больное воображение Андрея рисуют несущегося велосипедиста. Он же на велосипеде. Визите меня в сад. Пётр и его жена Наташа заходят в кабинет главврача. Наташа из тех женщин, что при магнитиют, приковывают к себе взгляды и внимание окружающих. Нет никакой броскости, никакой вульгарной красоты на показ, просто манера держаться, ну и природа не обидела. Вот и главврач выжидательно смотрит на неё, а не на прихрамывающего рядом Петра. Нет, сейчас забрать его нельзя. а в отдельную палату это, конечно, я смогу устроить. Да, спасибо, мы оплатим. А есть шансы на выздоровление? Психиатрические заболевания не так, как рак или простуда. Первое практически не лечится, а второе почти всегда проходит бесследно. С такими заболеваниями, как у вашего у Андрея Георгиевича, всё сложнее. Трудно сказать, но шансы всегда есть. Вот мы сегодня переведём его в эту палату. Сейчас тут помоют пол и переведём. Спасибо вам. Ну, я пойду отдать распоряжение, а вы, если что, то знаете, где меня найти. Петя оглядывает небольшую палату с одной койкой и тумбочкой рядом с ней. Стены, конечно, уже давно не знали косметики. Местами краска потрескалась. Прямо над кроватью он замечает клубок трещин, напоминающих лицо старика с безобразным большим носом и маленьким пустым глазом, из которого бежит извилистая трещинка, похожая на след от слезы. Петя, ну не убивайся так. Теперь мы будем навещать твоего отца. Доктор сказал, что всё возможно. Ты ни в чём не виноват. Так вышло. Наташа достаёт из сумочки на свой платок и вытирает мокрую дорожку на щеке мужа. Ты хотел? Она вынимает из сумочки новенькую, ещё пахнущую типографией книгу и кладёт её на тумбочку. На обложке велосипедист в жёлтой майке, пересекающий финишную черту с гордо вскинутыми вверх руками. В углу обложки логотип Русский букер литературная премия. Название книги Отец Автор Пётр Текст читал Алексей Панограф